Нарак Цимпо покачал головой. «Мне очень не жаль, Плотников, но вы не оставляете мне выбора». Он кивнул, и в ту же секунду двое красномордых схватили миг. Плотников дернулся, но тут же затих, почувствовав ледяной холод, сжимавших его рук. А ждать пощады не приходилось. Один из яртов ухмыльнулся, показав острые желтые клыки. «Вызывайте Лунина», — тихо повторил Нарак Цимпо. Иначе я сейчас уйду, и вас разорвут на части. Надеюсь, вы понимаете, что это не шутка. Ярты усмехнулись, на этот раз уже оба. Пустые нечеловеческие глаза глядели на миг. Программа СИП иногда дает сбои. Наракцемпо еле заметно усмехнулся. Те, что вас держат, не сохранили разум. Хуже того, их приучили к крови. Еще минута, и даже я не смогу их остановить. Это же люди плотников варда. Мик читал книгу мертвых и знал, кто такие варда. Или варда, как произнес старик. Он пытался дернуться, но ярто усилили хватку, послышалось тихое горловое рычание. Поторопитесь. Мик встретился взглядом с одним из краснорожек и понял, что приговор подписан. Ему придется умереть. И не от пули. Его просто разорвут на части, как бродящие псы раздирают цыпленка. И не будет больше ничего. Ничего. Зубы ярта слегка коснулись шеи. Плотников ворванулся, ощутил тошнотворный запах гниющей плоти. Пустите! Я согласен, согласен, пустите! Нарагцем помахнул рукой и плотников бессильно опустился напом. Чья-то рука выхватила у него из-за пазухи радиотелефон, поднесла к лицу. Миг механически взял аппаратик в руки и тут же вспомнил. Он не должен называть Николая его прозвищем. Как угодно, но не килюсом. Учтите плотников, если через четверть часа его здесь не будет, они разорвут вам горло. Надежда едва и исчезла. Миг щелкнул включателем Это я произнес он, удивившись, насколько спокойно звучит его голос. «Все в порядке, Клюз. Можно заходить». И в ту же секунду он понял, что завершил. Осталось крикнуть в еще работающий передатчик об опасности, но холодные руки уже вырвали оки-токи. Плотников в отчаянии закрыл лицо ладонями. Вот и все. Внук барона Корфа предал друга. «Вы устали?» Услыхал он голос старика. Сейчас вас отведут туда, где вы сможете отдохнуть. Мика приподняли и поволокли по длинному коридору. Порядок, удовлетворенно заметил Крюс, выключая вуки-токи. Можно идти. Там ярты, напомнил Хаст. Лунин пожал плечами. В конце концов, у них приказ президента. Группа Бета, кто бы ею не командовал, должна подчиниться. А главное, Миг сообщил, что все в порядке. Мы настроились на их волну, заметил Глебов. Если что, сразу же сможем связаться. Да, кивнул Николай, пошли. Полковник дал команду, и отряд быстро прошел через ворот. Клюс шагнул первым, а рядом с ним, не отставая ни на шаг, шел нахмуренный и сосредоточенный серж, чуть сзади держась глебов Алексей Ухтомский. Черное отверстие приближалось, и уже можно было разглядеть смутно освещенный лампами тоннель. Внезапно Николай начал волноваться. Голос Миг оппорации прозвучал как-то странно, слишком равнодушно. К тому же он чувствовал холод, знакомый, пугающий. Дхары стали переглядываться. Режиссерш недовольно крутил головой, поглаживая стул калаша. Внезапно Николай понял, что легкой прогулки не будет. А значит, Скантор. Виктор обернулся он к идущему сзади Томскому. Вы помните? «Будьте покойны, Николай», — спокойно ответил штабс-капитан. Они поняли друг друга. Вблизи арка входа показалась неожиданно большой. Вдоль каменного порога шла неширокая полоса металла с тонкой щелью посередине. Но сейчас экран был выключен, и казалось, ничто не может помешать, помешать перешагнуть порог. Николай уже был готов сделать это, но внезапно вмешался Серж. «Я первый», — был он, становясь между Луниным и полосой белого металла. Хьюз хотел возразить, но Дхар был тверд. Он осторожно заглянул в тоннель, хмыкнул. усто и легко перепрыгнул через порог. Ничего не случилось. Дхар провел по воздуху столом автомата, недовольно покачал головой и наконец кивнул. Николай вздохнул и шагнул вперед. И в то же мгновение вспыхнуло бесшумное пламя. Между ушедшими в тоннель и остальными выросла сверкающая холодная стена защитного экрана. Глебов тихо выматерился. Ухтомский отскочил назад, сбивая пламя с загоревшегося комбинезона. «Идиоты!» — заорал полковник в микрофон. «Вы что, с ума посходили?» В ответ в рации что-то пискнуло. Глебов долго слушал и, наконец, повернулся к остальным. «Эти кретины говорят, что таковы правила. Хотят вначале ознакомиться с его полномочиями. Требуют, чтобы мы не входили с оружием». «Что же они раньше думали?» — возмутился Алексей. «Об оружии они ничего не говорили». «Потому что это засада», — негромко ответил Томский. «Все-таки попались. За такие вещи с меня погоны сорвать нужно». «Да влипли буртон Глебов». Он осмотрелся и, опустив бинокль, вздохнул. «Глухо! Стоит им поставить на пулемет?» «Здесь какие-то камни кинул Томским, Можно далеко не уходить». «Да, отойдем!» Глебов отдал команду. Отряд, насторожно озираясь на переливающийся живым огнем экран, начал отступать. Келюс не сразу заметил, что путь назад отрезан. Но лишь удивился, отчего вдруг стало светлее, и почему он не слышит шагов своих товарищей. Но тут Серж, шедший первым, оглянулся и закричал, пока за рукой на вход. И Лунион все понял. Фонари мигнули и погасли. В тоннеле потемнело, только горящий экран отбрасывал на стены неяркий свет. Серж громко ругаясь, отступал назад, пытаясь прикрыть хилюса. Впереди послышался топот норестанок. «Знак», — подумал Лунин, — «сейчас должен помочь знак». Он попытался сосредоточиться, но страшный ход, внезапно охватившись все тело, подавлял волю, наполняя сердце ужасом. Из тоннеля надвигалась смерть. Сзади горело непро... неприходимое пламя. Кирюз, выхватил из нагрудного кармана черный диск кантра, ощутил его трепещущее тепло, и ему стало немного легче. Грохот ног был теперь совсем близко. Из черноты тоннеля ударил свет фонарей. Серж дернул стволом, но сильные лучи били прямо в глаза, слепя и не давая целиться. «Бросай оружие!» — прозвучало из темноты. Натхар медленно поднял руки и вдруг бросил прямо на каменный пол, вырвавшийся на мгновение из потоков света. Очередь отозлась дальним эхом где-то в глубине горы. Один из фонарей погас, а рыжий тхар, уклоняясь от мечущихся по полу лучей, стрелял еще и еще, стараясь попасть в тех, кто загородил проход. «Падай! Николай, падай!» — орал он. Но Келюс не двигался. Он сразу понял, что шансов у них нет. Лучи фонарей нащупали сержа, Лунин хотел пикнуть, чтобы тот бросил оружие, но не успел. Ударила очередь, затем другая. Тело Тхара несколько раздернулось и замерло. Келю сбросился к упавшему, но чита холодные, как лед, руки уже схватили его, мешая двигаться, кто-то рванул вор комбинезона. Фонарь высветил страшное красное лицо, посиневшие в запекшейся крови губы, пустые бездомные глаза. Холодная неживая рука ощупала шею, Послышалось шипение, словно Ярд наткнулся на что-то раскаленное. И Лунин почувствовал, как с него срывает цепочку с крестиком, подаренную курой. И ярд швырнул цепочку на пол. Чьи-то другие, такие же холодные руки, разомкнули сжатый кулак и вырвали скантер. Николая потащили вперед, поддерживая за локти. Он еле успевал за конвоирами, и временами его попросту волокли, легко приподнимая над полом. Только сейчас Килиус понял какой силой обладают краснорожие бандиты. А сзади у входа продолжалась какая-то возня, и у него мелькнула надежда, что Рыжий еще жив. Лампы вновь загорелись. Тоннель был идеально ровен, по стенам взмились кабели, и Клюс с запоздалым подумал, что Сержу следовало стрелять именно по ним, что помогло бы отключить экран. Впрочем, думать об этом было поздно. Впереди мелькнул яркий свет. Николая втащили в зал, Абсолютно пустой, с голыми каменными стенами, в каждой из которых темнела дверь. Та, что была слева от входа, оказалась открытой. Кирюз успел заметить огоньки пульта и большой светящийся экран. Конвоиры остановились в центре зала. Те, что следовали сзади, приволокли и бросили на пол неподвижное тело Сержа. Кровь залила лицо и рыжие волосы. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять. Дхару ничем не помочь. Но бывший сержант погиб не напрасно. Ирты уложили рядом два тела в пятнистой форме. Разрывные пули разнесли одному из бандитов череп, второму перебили ноги и разворотили грудь. Оба тела подергались в конвульсиях, и Николай невольно отвернулся. Он почему-то ждал на рак цимпо, но страшного старика не было. Ярты шумно с пресвистом дышали, топчаясь на месте. Но вот дальняя дверь в конце зала медленно отворилась, И Лунин увидел знакомый силуэт в нелепом пальто и низко надвинутой шляпе. Сиплый молча указал рукой на правую от входа дверь. Ярты подтащили Николая ко входу и перебросили через порог. Комната была обшита большими прямоугольными листами светлого металла. Под потолком ярко перелили лампы дневного света, в углу стояло кресло. У стены кушетка похожа на те, что можно встретить в провинциальной больнице. Клюс, по привычке, пожав плечами, присел на кушетку. Итак, он попался. Осталось подумать, что еще можно успеть. Знак на груди еле заметно пульсировал. Здесь, в этих стенах, его сила почти не ощущалась. Все было пронизано холодом, и Лунин понимал, что это не просто холод остывших камней. Внезапно он почувствовал что-то похожее на толчок. Клюс встал, оклянулся. В висках застучала кровь послышались еле различимые слова. «Николай! Николай, вы слышите?» Келюс вспомнил, что этот голос уже звал его августовской ночью на чабан кермень «Михаил Мадрестович? Михаил, это вы?» «К сожалению, уже нет. Я ничего не могу поделать с этим монстром. Тогда на вершине вроде получалось». Корф, его голос говорил осиплом. «Ну почему?» И вдруг Николай с горькой ясностью понял, что Говоруха оказался прав. Заклинание святого Иринея — ловушка для тех, кто пытается прийти на помощь. Николай за дверью напротив, центр управления. Выключатель защитного экрана красный. Красный! А здесь в стене есть проход, как раз напротив двери за листом металла. Кирилл вспомнил, что с самого начала сиплый И даже его нечеловеческий голос казался знакомым. Выходит, он не ошибался. Фрол действительно узнал своего убийцу. Голос оборвался, в затылок ударила волна холода. Кирюс поймал ртом воздух и обессиленный присел на кушетку. Дверь заскрипела, и на пороге возникла невысокая фигура в черном балахоне. На Николая глянули узкие пронзительные глаза. «Вам не помогут призраки, Лунин!» Губанарак Цемпо, как и прежде, не двигаясь. Голос был тих, равнодушен. «Сейчас с вами поговорят. Советую быть благоразумным. Ваш друг Плотников поступил именно так». Нарак Цемпо исчез за дверью, и Клюс впервые вспомнил о Мике. «Честный, но слабый Мик. Этот мерзавец намекает, что Плотников предатель?» Нет, его просто хотят напугать. Хотят, чтобы он перестал верить всем, даже Мику. Дверь вновь отворилась, и Николай с неубиенным любопытством приготовился взглянуть на того, кто главнее сипла, главнее на Наракцемпо. Он все-таки увидит здешнего фюрера. На пороге возникла невысокая фигура в таком же, как у Луни на комбинезоне. Лицо тоже показалось знакомым. Келюс всмотрелся и покачал головой. В комнату входил он сам. Николай Лунин точно такой, каким он видел себя в зеркале. Только военная форма поначалу сбила стол. — Привет, Килюс. Двойник улыбнулся, и собственная улыбка почему-то сразу не понравилась Николаю. — Я с тобой буду на «ты». Смешно, бином, говорить вы самому себе. — Только не Килюс и не бином, помолчился Лунин. — Я просто вошел в образ, — пожал плечами двойник, присаживаясь с кресла. «Извини, если не понравилось. Курить будешь?» И он достал из кармана брюх пачку Ронхева. «Ах, вот она что!» — понял Лунин. «Господин полковник? Со свиданица! Или, может, не полковник, а просто Агосфер? Или товарищ Вечный? Или просто Иванов?» — охотно согласился любитель Ронхева. «Клички совершенно дурацкие, зато свидетельствуют о менталитете нашего богоспасаемого народа. «Полковник, мне и самому не нравится», — скопировал одного болвана из интенданства. «А сегодняшняя шутка вполне извинительна, ибо моя здешняя внешность достаточно известна. Хотя ты, я уверен, еще не догадался».